Дьявол воплоти, против тебя нет оружия Уходи, с тобою быть еще хуже Уходи молча и не надо жечь мостов Я для тебя простой, но ты меня не стоишь Ты не родишь ни сына, мы счастья не построим Нас не будет трое, ты меня не стоишь Ты одна на миллион, я один на сто Я не настой, постой, ты меня не стоишь Ты королева, я простак и не буду спорить Но ты меня не стоишь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 Так и не буду спорить, но ты меня не стоишь Время закрутит и завертит Мы не властны, над его течением Больше не будет нас Будешь ты, буду я, две судьбы Разные я смог не сломаться Значит смогу подняться Ломая на пути преграды Прямо к Олимпу я поднимусь Добьюсь всего, ты увидишь Будут машины, будут деньги, будут магазины Все, что тебе сегодня надо Чтобы быть счастливой Пройдут года, судьба тебя Затаскает, время возьмет свое И не будет больше стаек корона не сияет больше и между тем поняв все ты пожалеешь о потерях и приползешь тогда упав на колени будешь просить прощения но цена копейка твоим словам моя, что все те же строки спою тебе но немного в другой форме я уйду молча и не буду жечь мостов я не такой простой и ты меня не стоишь у меня есть Я построил, я с тобою, а с другой ты меня не стоишь. Я один на миллион, а ты теперь на стоишь. Я достойный, достойных ты меня не стоишь, и другая королева на моем престоле, а я ее король. Стой, ты меня не стоишь, не другая королева на моём